Когда Игорь уже оделся и собрался выходить из дома, позвонила мать. «Как там поживает мой барсенька?» – поинтересовалась она. Игорь перевел взгляд на кота, устроившегося на подоконнике. Вся его поза говорила о крайнем напряжении и готовности к броску, а взгляд, не отрываясь, следил за небольшой птичкой, присевшей отдохнуть на ветке дерева. «В нем проснулся инстинкт хищника», – усмехнулся Игорь. Того и гляди, начнет дичь мне носить. Ты что, выпускаешь его на улицу? Ужаснулась Тамара. Да не выпускаю я его никуда. Призвав все свое терпение, ответил мужчина. И перевел тему, надеясь поскорее узнать, зачем она звонит, и распрощаться. Ты что-то хотела? А что, ты куда-то спешишь? Неужели у тебя свидание? Спросила она радостно. Ох уж это материнское сердце! И почему она включается именно тогда, когда не нужно? Ты ошиблась, мама. У меня нет никакого свидания. Теперь уже в его голосе отчетливо звучала досада. Не хватало еще раз с пристрастием о его мнимой избраннице. «Ладно, ладно. Тогда не буду тебя задерживать. Расскажешь все, когда я вернусь. Целую тебя, сынок, и передай привет своей возлюбленной». Она сымитировала звук поцелуя и отключилась. Игорь коротко рыкнул и закатил глаза. У него было чувство, что женщины когда-нибудь доведут его до нервного срыва. Еще одна пока не вернулась с конной прогулки, хотя уже начало вечереть. Мужчина надеялся, что Светка все-таки покажется до его отъезда, чтобы он мог спокойно ужинать, не раздумывая, где ее носит. Но время уже выходило, а девушка так и не появилась. «Ладно, она уже взрослая, сама разберется тут», решил Игорь, испытывая раздражение из-за своих ненужных переживаний. Он захлопнул дверь и сел в машину. Новый ресторан занимал отдельное трехэтажное здание на окраине города. На третьем этаже расположился ночной клуб, который уже облюбовала молодежь Анапы и близлежащих станиц. Второй этаж занимал большой банкетный зал. А на первом этаже как раз и находился сам ресторан, куда Марина пригласила Игоря. Вокруг здания еще выстроили открытую террасу, что позволило увеличить количество столиков, не ставя их вплотную друг к другу. Мужчина припарковал машину на просторной парковке, где было занято почти три четверти мест, и двинулся к ресторану. Дизайнеры постарались придать зданию романтичный и в то же время современный вид. Поэтому модернистку архитектуру фасада украшала огромная гирлянда, красиво освещавшая террасу сотнями ярких желтых лампочек. Светло-серый интерьер первого этажа также освещали гирлянды. Когда Игорь встретил импозантный мужчина в белом смокинге с черным галстуком-бабочкой, тот понял, что ужин обойдется ему дорого. Он назвал фамилию Марины, и его проводили к угловому столику на двоих. На белой полотняной скатерти в красивом пузатом бокале горели свечи, окруженные засушенными лепестками роз. Игорю предложили меню в красивых кожаных папках, но он решил, что подождет свою спутницу, которая опаздывала. Игорь посмотрел на часы на целых пятнадцать минут. Спустя еще пятнадцать минут мужчина заволновался и набрал номер ее телефона. Прослушал сообщение, что абонент находится вне зоны действия сети, а затем, подняв голову, увидел ее. Нижняя челюсть Игоря плавно опустилась на грудь. Брови напротив поползли вверх от удивления. «Марина?» — глупо спросил мужчина, приподнимаясь со стула и оглядывая женщину сверху вниз. На Марине было надето короткое платье из блестящей материи. Левый рукав оторвался и свисал с плеча, сверкая бахромой и оборванных ниток. Правую руку украшала ссадина, как будто женщину проволокло по асфальту. На одной из туфель был сломан каблук шпилька. Сумочка и телефон отсутствовали полностью. «Принесите вина!» — крикнула женщина, стоявшему у соседнего столика официанту. «Любого! Главное — бутылку!» Марина тяжело опустилась на стул, и пригладила ладонью всклокоченные волосы. Впрочем, ее прическа от этого действия не изменилась. Затем она схватила бокал со стола и жадно выпила воду. Дотянулась до бокала Игоря, опустошила и его тоже. А после произнесла. «Извини, что опоздала». Мужчина подобрал челюсть и поставил ее на место. «Что случилось?» Наконец к нему вернулся пропавший на время голос. Попала в аварию. На такси. А пока составляли протокол, какой-то ублюдок схватил мою сумочку. Я бежала за ним два квартала, пока не сломался каблук. А потом пошла сюда пешком. Официант принёс бутылку белого вина, открыл и налил немного Марине в бокал. Она выпила залпом и, стукнув стеклянной ножкой о стол, произнесла «Ещё!» Официант наполнил бокал, потянулся было ко второму, но Игорь его остановил. «Я за рулем. Принесите тыквенного сока, пожалуйста». Юноша кивнул и положил на скатерть папочки с меню. Поспешил ретироваться. «И полицейские не смогли его догнать?» — спросил Игорь, пытаясь проявить участие. «Ты шутишь?» — женщина криво усмехнулась. С такими животами они шнурки вряд ли могут завязать без посторонней помощи. Только я за ним игналась. Она выпила почти залпом бокал вина. И Игорь поспешил налить ей еще. Нам стоит поехать в полицию и написать заявление. Думаю, даже сейчас там должны быть дежурные. Да прекрати! Отмахнулась от него Марина. Не будут они ничего искать. Да и не было там ничего ценного. Так, помада, пудреница, тушь. Разве что телефон. Вот его жалко. Женщина задумчиво отпила еще несколько глотков вина, но бокал не поставила. Продолжала держать его в руке. «Да, телефон жалко», — резюмировала она свои мысли и отпила еще. «Там же столько номеров!» «Марин», — попытался образумить ее Игорь. «Поехали в полицию. Пусть они хотя бы попытаются его найти». «Хорошо», — согласилась женщина и залпом допила вино. «Только давай после ужина, а?» «Окей, но потом точно поедем». Игорь открыл папку и углубился в изучение меню. Подошедшему через пару минут официанту мужчина заказал стейк из лосося, обжаренные ломтики картофеля и овощное ассорти. А Марина – свиную отбивную, рис с сыром, рагу из кабачков и баклажанов, салат с креветками и еще одну бутылку вина. «Насчет десерта мы еще подумаем». сообщила она юноша, доливая себе в бокал остатки вина и протягивая ему бутылку. Такая Марина была Игорю незнакома. Конечно, она расстроена из-за аварии, а потом еще и нападения, но ее компания сейчас действовала на него угнетающе. Мужчина попытался было завязать разговор о конюшне, она не отреагировала. Замечания о погоде попросту проигнорировала. Так они и сидели молча. Марина планомерно опустошала вторую бутылку вина, а Игорь потягивал тыквенный сок. Когда, наконец, принесли еду, мужчина воспрянул духом. Он ведь не успел сегодня поужинать и был очень голоден. Марина же к заказанной еде отнеслась весьма прохладно. Лениво поковыряла вилкой рис, отрезала кусочек отбивной, размазала по тарелке рагу. К салату вообще не притронулась. но зато допила вторую бутылку и заказала третью. К концу ужина Марина начала засыпать и попыталась сползти со стула. Игорь успел подхватить ее и усадить поудобнее. Подозвал официанта и сунул ему пластиковую карточку. Все время, что формировали счет, он пытался выпытать у женщины ее адрес. Марина с радостью его сообщила, прибавив множество подробностей о соседях, а затем снова начала засыпать. Наконец офисант вернул карту и чек. Игорь, даже не взглянув на сумму, повел свою спутницу к выходу. Марина жила со своей мамой в центре города, в частном секторе. Мужчина остановил автомобиль у калитки и под брехание цепного пса долго жал на кнопку звонка. Наконец к нему вышла заспанная пожилая женщина в халате поверх ночной рубашки. Узнав о цели его приезда, молча распахнула калитку, и указала дорогу. Мужчина занёс спящую Марину в дом и уложил на кровать. Вот и закончилось свидание, а он ещё чего-то переживал. Игорь усмехнулся и подумал, что главной своей цели он всё же достиг. За вечер ни разу не подумал об ожидавшей его дома девушке.